«Хоть присягнуть, мистер Гант, — сердилась Элиза, — но почему вы не смотрите в свою тарелку? Не ели бы так быстро и не давились бы». Дети, все еще возбужденные, с облегчением возвращались на свои места. Он питал истинно немецкую любовь к изобилию. Вновь и вновь он описывал гигантские забитые зерном амбары пенсильванцев, купающихся в избытке. По дороге в Калифорнию он был зачарован в Новом Орлеане дешевизной и разнообразием тропических фруктов. Уличный разносчик предложил ему огромную гроздь бананов за 25 центов, и Гант тут же ее купил. А потом на пути через континент никак не мог понять, зачем он купил эти бананы и что дальше с ними делать. Эта поездка в Калифорнию была последним большим путешествием в жизни Ганта. Он совершил его через два года после возвращения Элизы и сент луиза когда ему было пятьдесят шесть лет. В его огромном теле уже начинались процессы разрушения и смерти. Невысказанное, неоформленное в нем жило сознание, что в конце концов он попал в капкан жизни и оседлости, что он проигрывает борьбу со страшной в своем упорстве волей, которая хотела владеть землей, а не познавать ее. Это была последняя вспышка старой жажды, которая когда-то темнела в маленьких серых глазах и уводила мальчика в новые края и кроткой каменной улыбке ангела. И, пространствовав десять тысяч миль, он в пасмурный день на исходе зимы вернулся в унылую ногую темницу гор. За восемь с лишним тысяч дней и ночей, прожитых с Элизой, Сколько раз он трезво и перипатически воспринимал окружающий мир, бодрствуя от часа до пяти часов утра. Таких ночей было не больше девятнадцати. Та, когда родилась Лесли, первая дочь Лизы, и та, когда двадцать шесть месяцев спустя она умерла от холерины; Та, когда умер майор Том Петленд, отец Лизы, в мае 1902 года. Та, когда родился Люк. Так когда он ехал в поезде в Сен-Луис навстречу смерти Гровера, так когда в Плейхаузе в 1893 году умер дядюшка Тедес Ивенс, дряхлый, благочестивый негр, так когда они с Элизой в марте 1897 года отдавали последний долг у смертного ложа старого майора Айзекса, Те три в конце июля 1897 года, когда уже никто не ждал, что Элиза, превратившаяся в костяк, обтянутый белой кожей, все-таки выздоровеет от Тифа. И еще в начале апреля 1903 года, когда в Тифу при смерти лежал люк, та, когда умер Грилли Петленд. 26-летний прирожденный золотушный туберкулезный скрипач, петлендовский каламбурист, по мелочам подделывавший чеки и отсидевший полтора месяца в тюрьме. Те три ночи с 11 по 14 января 1905 года, когда ревматизм распинал его правый бок, а он, участник собственного горя, вопиял, понося себя и бога. И еще в феврале 1896 года у смертного ложа, на котором лежало тело одиннадцатилетнего летнего Сэнди Данкина. И еще в сентябре 1895 года мучимый раскаянием и стыдом в городской каталажке. В палате клиники Кили в Пидмонте, штат Северная Каролина, 7 июня 1896 года. и 17 марта 1906 года между Ноксвиллом, штат Теннесси, и Алтамондом в ночь завершения семинедельной поездки в Калифорнию. Каким же показался тогда Ганту-скитальцу край, где стоял его дом? Сочился серый свет, тая над порожистой речкой, дым паровоза полосами холодного дыхания ложился на зарю, горы были большими, но оказались ближе — Ближе, чем он думал, и среди гор лежал сырой и ссохший алтамонт, унылое, зимнее пятно. Он осторожно сошел в убогом игрушечном городе, замечая, как при его гулливерском появлении все становится приземленным, маленьким, сьюжившимся. Он был большим, все было маленьким. Аккуратно прижимая локти к бокам, он придавил своей тяжестью. Натопленный игрушечный трамвай, тоскливо глядя на грязную, оштукатуренную, инкрустированную камешками стену отеля Пизга, на дешевые кирпичные дощатые склады вокзальной улицы, на рыжую фанерную недолговечность железнодорожной гостиницы «Флоренция», подрагивающую от раскормленного блуда. «Такие маленькие! Маленькие-маленькие!» — думал он, а я не замечал. «Даже здешние горы. Мне скоро будет шестьдесят». Его желтоватое лицо со впалыми щеками было унылым, испуганным. Когда трамвай, взвизгнув на стрелке разъезда, остановился, он с угрюмой грустью уставился на плетеное сиденье. Вагоновожатый, охрипший от курения, отодвинул дверь и вошел в вагон, держа ручку контролера. Он задвинул дверь и сел, позевывая. «Где это вы были?» Мистер Гант спросил он. «В Калифорнии», — ответил Гант. «То-то я гляжу, вас что-то не видно», — сказал вагоновожатый. Теплый электрический запах смешался с запахом раскаленной горелой стали. Мертв, кроме двух месяцев. Мертв, кроме двух месяцев. Господи, вот к чему все пришло. Боже милосердный, этот гнусный, жуткий, проклятый климат. Смерть! Смерть. Может быть, еще не поздно. Край жизни, край цветов. Каким прозрачным было прозрачное зеленое море. И столько в нем плавает рыб. Санта-Каталина. Кто живет на востоке, должен ехать на запад. Как я очутился здесь. Южнее, южнее, все время южнее. А знал ли я, куда? Балтимор, Сидней, во имя Божье, почему... Лодочка со стеклянным дном, чтобы можно было смотреть вниз. Она приподняла юбки, когда спускалась. Где она сейчас? Два яблочка. Джимта то Боуэлс умер, пожалуй, пока вас не было», — сказал вагоновожатый. «Что вы за пилгант?» Боже милосердный, печально поохал он, понижая тон, и спросил, «А от чего? «Воспаление легкие», — сказал вагоновожатый. Проболел четыре дня, и все. — Как же это так? Он ведь был здоровяк. — В расцвете лет, — сказал Гант. — Я же с ним перед самым отъездом разговаривал, солгал он навеки, внушая себе, что так оно и было. Он же и не болел никогда. — Пришел в пятницу домой простуженный, — сказал вагоновожатый, а во вторник уже помер. Рельсы завибрировали нарастающим гудением. Толстым пальцем перчатки он протел дырочку в мохнатом слое ине на окне и, как сквозь туман, увидел рыжий срез откоса. В конце разъезда возник другой трамвай и с режущим визгом свернул на стрелке. «Да, сэр», — сказал вагоновожатый, отодвигая дверь. «Этого уж заранее не угадаешь, чей черед следующий. Сегодня жив человек, а завтра нет его». «И бывает...» что первыми ноги протягивают те, кто покрепче. Он задвинул за собою дверь и включил ток сразу на три отделения. Трамвай рванулся с места, как заведенная игрушка. «Двадцать лет», — думал Гант, — «вот и я когда-нибудь так же». «Нет, другие, не я. Матери скоро восемьдесят шесть!» «Есть за четверых», — писала агеста. «Надо послать ей двадцать долларов». Вот сейчас в ледяной глине замороженный, да лежит до весны дождь, тлене, прах. Кто ставил памятник, брок или солгаджер, отбивают мой хлеб. Покончить со мной с чужаком. Мрамор из Джорджии, основание из песчаника, сорок долларов. Любимый друг покинул нас, но смолкни. «Скорби стон. Нас подкрепляет веры глаз. Он жив. Не умер он. Четыре цента буква. За такую работу это еще дешево, Бог-свидетель. Мои буквы самые лучшие. Мог бы стать писателем. И рисовать люблю. А мои? Я бы уже знал, если бы кто-нибудь. Он бы мне сказал. «Со мною этого не будет». Выше пояса все в порядке. Уж если что и случится, то ниже. Там все разъело. Дырки от виски по всем кишкам. У Карьерда в приемной на картинках больной раком. Но это должны подтвердить несколько врачей. А не то уголовное преступление. Но да если самое худшее — вырезать и все тут, убрать, пока он не разросся, не живи. Старику Хейту сделали окошко в брюхе, Выгребли в чашку. Макгайр — проклятый мясник. Но он все может сделать. Отрежет здесь, пришьет там. Этому из хомини приставим взамен носа кусочек берцовой кости. Ни от настоящего не отличить. Наверное, и это можно. Перерезать все веревочки, а потом опять связать. Пока ты ждешь, работа прямо для Магайра. Раз-два и готова. Так и будет. когда меня не будет. Вот так, ничего об этом не известно. Но убить тебя может. У бычихи слишком велики. До весны уже недалеко. Вот и умрешь? Маловаты. А в голове черт знает что. Полная чаще бычьего молока. Юпитер и это, как там ее?